Интерлюдия Илендор Исход действий парламентера был предсказуем, и когда разведчики сообщили о том, что армия игроков повернула в сторону, обходя площадь, Илендор, новоявленный высший лорд, не слишком удивился. Договориться можно лишь при равенстве сил, а сейчас игроки вполне обоснованно считали себя сильнее. По большому счету, решающая битва прошла еще на подходах к городу. Несмотря на то, что Элендор взял в два новых посоха, доведя общее число до девяти, контролировать их в полной мере он оставался не способен, как не дотягивали до своего титула и новоявленные лорды, в которые он произвел ряд наиболее сильных некрасов. Остальные бессмертные занимали наиболее важные точки, усиливая своим присутствием смертных воинов, но этого было недостаточно, совершенно недостаточно. «Ты отправляйся в столицу, запроси помощь еще раз. Скажи, что время идет на часы. Слушаюсь». Выбранный некрос ступил на плиту портала и спустя секунду исчез. Сотня очков заслуг. Перемещение курьера стоило жизни одному практику, тем не менее сейчас экономия не имела смысла. Если подкрепления не прибудут, то его город обречен. Пусть стальной клан и утратил былое единство, распавшись на множество ветвей, но тот факт, что до сих пор никто не появился, заставлял подозревать худшее. Вмешательство третьей силы, одной из пяти династий, ублюдков вполне устроит, если фея уничтожит город, а затем отправиться прочь за пределы башни, и даже если ставка не сыграет и враги устремятся наверх, то цена невысока, и всегда есть шанс, что разбираться с проблемой придется не тебе, а одному из конкурентов. Формально долг требовал от лорда до конца защищать город, но это был долг не перед господином, а перед превосходящей силой династий. Стальной клан был назначен на роль хранителей башни, и если они отступят, то понесут суровое наказание, а изменить это может лишь возвращение господина. Илендор знал, что истинные бессмертные не только способны жить вечно, но и в ряде случаев возродиться. Пусть связь с господином разорвалась, но до конца ли. У них не было интерфейса, который мог бы ответить на эти вопросы, приходилось полагаться на собственные ощущения. И разве ржавчина не была ответом? Отравленная сила проникала в их тела, разрушая сталь и порождая безумие, но она же давала надежду. «Они обошли площадь и атакуют основные силы. Мы ждем приказов. Сражайтесь. Нужно продержаться до прибытия подкреплений». Время шло, и, несмотря на доклады, Эллендор не сдвинулся с места, предпочтя наблюдать за ситуацией со стороны. Вмешавшись лично, лорд мог бы забрать жизни нескольких игроков, но в глобальном плане это ничего не изменит. Главная угроза исходила от пожирательницы, а свой шанс ее уничтожить он бездарно упустил. Из-за собственной глупости, которая заставила его преследовать человека, продавшего душу тьме вместо того, чтобы добить фею. Возможно, дело было в той смутной угрозе, что он от него почувствовал, угрозе, которую нужно устранить любой ценой, и то, что он отступился, сочтя свое существование более важным, тоже являлось ошибкой. «Мы несем серьезные потери. Если ничего не изменится, то нас сомнут. Пусть те, кто могут, отходят к площади». Здесь располагалось своего рода ока бури. Вокруг кипели схватки, но к порталу игроки пока не лезли. Даже титанические щупальца взмывали над домами в стороне. Впрочем, план врагов легко просчитывался. «Говорит Кадис, один из слуг тьмы прорвался к магистрату. Внешняя стража мертва, но лорд Итар обещал остановить нарушителя». На этот раз сообщение пришло от хранителя, лорда, главной задачей которого являлась защита зала, в котором расположено сердце. Должность почетная, но последние годы скорее символическая. «Пусть действует». Достаточно очевидный шаг. Игроки стремились добраться до сердца города сейчас, пока исход битвы не определен и формально нет смысла его уничтожать. «Ну, а потом может оказаться слишком поздно. Если помощь не прибыла до сих пор, то ее уже не будет». «Откройте групповой портал». «Это бегство. Мы не можем оставить город», — возразил хранитель. «Нас ждет суровая кара». «Только если об этом станет известно. Мы уйдем на один из средних этажей, а затем оставшееся уничтожат сердце». Никто не узнает о том, что здесь произошло. Не самый лучший план, но лучше бессмысленной гибели в бою, тем более ради интересов тех, кто ими вполне сознательно пожертвовал или просто струсил, хорошо понимая, чего стоит схватка с вошедшей в силу пожирательницей. Слуга Амир сообщил, что открыть портал невозможно, у нас недостаточно очков тьмы, сердце почти пусто. Почему? «Разве я не приказал сделать достаточные запасы? Неужели среди нас не нашлось сотни тех, кто готов отдать свою жизнь ради спасения остальных?» Жертвы были принесены, возможно, они не дошли до сердца. «Предательство? Джафар? Или, скорее, один из тех рабов, что отправились с женщинами и детьми? Слугам тьмы нельзя доверять. Никогда!» «Кто занимался этим делом?» «Слуга Абу». «Позже он заплатит за свое коварство. Сейчас же я лично отправлюсь в столицу, выясню, что происходит, и приведу помощь». «Вы верховный лорд. Если вы покинете поле боя сейчас, то каковы бы ни были причины, в дальнейшем вас наверняка казнят». «Если ничего не сделать, то погибнут все». Включая тебя, до моего возвращения, лорд Итар остается за главного. илиндор последний раз осмотрел сотни солдат, собравшихся на площади, а затем вступил на плиту портала и исчез. Вот только решение было принято слишком поздно, и уже не могло ничего изменить. Спустя десяток минут сердце города сменило своего владельца, и исход битвы был окончательно предопределен.